Глава 18. От немедленного удара в горло, боевой активации уцелевших нанороботов или выстрела в упор меня остановил запах. Очень хорошо знакомый цветочный аромат с одной стороны и слегка насыщенный, диковатый с другой. Я ощущал их сотни раз, правда, всегда в иной вселенной. Откуда они взялись на Земле? Лекарства перестали действовать, и у меня бред. «Сюрприз!» — закричали мне прямо в уши сразу с обеих сторон. «Ты не рад нас видеть?» «Ох, отпустите! Больно!» Игнорировать жгучие вспышки стало совершенно невозможно. «Не поняла!» — отстранившись, Валькирия с подозрением посмотрела мне в глаза. «С чего это ты вдруг стал таким нежным? Ну-ка!» Синекожая девушка с заостренными ушами резко сорвала с меня одеяло, яростно вздохнув. Большую часть тела закрывали потемневшие повязки. В основном они носили косметический эффект, скрывали выжженную черными молниями кожу, пока не отрастет новая. — Что произошло? Кто посмел? Я его голыми руками разорву! — мгновенно разозлилась Эльсийка, непроизвольно сжимая и разжимая кулаки. «Становись в очередь! Он познает вкус моих когтей!» От хорошо знакомого фырчания Фокси в груди потеплело. «Игорь, почему ты молчишь? Рассказывай!» Возникли небольшие проблемы. Посланные по мою душу убийцы оказались лучше, чем я думал. Постарался напустить на себя безразличный вид, мол, ничего серьезного. Но на фоне болезненных ран и многочисленных повязок смотрелось не очень убедительно. «Мы немедленно сбросим на них бомбу!» «Прямо с орбиты!» — Валькирия резко развернулась. «Фокси, ты идешь или останешься?» Я не дал лисичке ответить. С помощью нанороботов захлопнул дверь и похлопал по постели рядом с собой. Фокси оказалась быстрее, заняв козырное место. Недовольная Валькирия осталась на ногах. «Кого ты собралась бомбить? Мы не знаем, кто на нас напал. Они хорошо постарались в заметании следов». «И неужели ты правда думаешь, что я не смогу покарать их сам, когда выясню личности?» — состроил обиженное лицо, будто меня задели в лучших чувствах. «Какого же ты обо мне низкого мнения?» «Прости!» — Эльсейка виновато опустила голову. «Я очень поражена! Ты же мог умереть!» «Все мы когда-нибудь умрем!» — заметил философским тоном, машинально поглаживая подсунутый лисичкой хвост. Он был таким же мягким и пушистым, как и в «Легионе», да и обе девушки выглядели и ощущались один в один. Помню, он на первом свидании с Валькирией спросил, точно ли она выглядит именно так. Получается, она тогда не солгала. Теперь моя очередь задавать вопросы. Собственно, сами догадаетесь, о чем хочу знать? Или нужно предварительно отшлепать? Я согласна. Фокси слегка развернулась, демонстрируя обтянутую комбинезоном задницу. — «Мне раздеться или предпочитаешь не терять времени даром?» «Вот же хитрые леса!» — тихо рассмеялся, поморщившись от боли. Валькирия была в своем репертуаре. Обнимала так, будто пыталась переломать все ребра. «На вас вообще невозможно злиться!» «А затем?» — спросила она с фирменной хитрой улыбкой. «Мы же сделали тебе потрясающий сюрприз!» «Это точно!» «Вообще не ожидал вашего появления на земле!» «Рад видеть вас обеих!» расчувствовавшаяся лиса аккуратно прижалась ко мне с нежным поцелуем. Валькирия тоже захотела. «Но все же, почему вы здесь? Что-то случилось?» «Ну, ты же знаешь про ситуацию в наших мирах», — невесело улыбнулась Эльсейка, чуть отстранившись. «Чиновники дерут непомерные налоги, которые вообще не идут на общее дело. Они лишь набивают бездонные карманы». «У нас не лучше», — поддержала подругу Фурсианка. «Вот, смотри». Мы стали зарабатывать действительно хорошие деньги. Что станет с большей частью? Чей-то сынок улетит в безопасный мир с гаремом жополизок? Я не для того надрывалась. Мы с Фокс здорово напились, и она сказала... Дай вспомню точную формулировку. Валькирия шутливо сморщилась, приложив ладонь ко лбу. «Цезарь — единственный человек во Вселенной, кто в принципе сможет отбить нападение Роя». «И раз земля первая подвергнется удару, наша святая обязанность — помочь тебе спасти мир. Ведь тогда и Эльс, и Фурст тоже уцелеют», — заявила лисичка с огромным энтузиазмом. Пару раз ее хвост дергался, будто пытаясь вырваться из моих рук, но она сдерживалась, не лишая меня маленькой радости. «Мы подали запрос системе на перевод нас в земное подданство». «Одобрение пришло удивительно быстро», — кивнула Валькирия. Я думала, бюрократы промаринуют нас не меньше года. И что, ваше правительство не возражали? Настала моя очередь удивляться. У вас же вроде всех легионеров держат в заперти. О, они были очень против. Теперь девушки засмеялись вместе. Но кому какое дело? Корпорации плевать. Не пойдут же чинуши на конфликт с теми, кто их кормит. Мы всего лишь парочка бежавших легионеров. Такое происходит каждую неделю. И то верно. Ну что же, поздравляю с прибытием на землю. Улыбнувшись сияющей синекожей девушке и хитрой зверолетке с лисьими ушами и мягким хвостом, я сразу задумался о главном. Нужно вас как-то замаскировать. О, мы об этом позаботились. Фокси не желала сходить с теплого местечка, поэтому честь демонстрации выпала валькирии. Эльсийка отошла в центр палаты и отдала мысленную команду. Ее силуэт расплылся, перейдя в режим полной невидимости. «Отличная вещь! Наши датчики вас не засекли!» В голове появились нехорошие мысли о конкурирующих легионерах, которым доступны те же технологии. Нужно усилить собственную безопасность, особенно теперь, когда мы становимся знаменитостями космического масштаба. «Но я говорил про другое. Вы же не собираетесь остаток жизни сидеть в моем подвале?» «Зависит от обстановки. Если там тепло, сухо и не воняет, то почему нет?» На лисичку напало шутливое настроение. Не могла же она говорить всерьез. «Главное, чтобы там был ты. А раз вы здесь, чтобы помогать мне, то прятаться не получится. Нужно замаскировать вас под людей, придумать легенду появления, познакомить с остальными». Тут я осекся, представив реакцию Вики. Она вроде не ревновала к другим девушкам, Но это когда они были далеко. Сама же говорила. Они там, а я здесь. Может выйти большой упс? Мы обещаем хорошо себя вести. Вэлл сразу поняла, о чем я думаю. Все обсудим. Мы же взрослые... М -м -м люди. Сюрприз точно получился отличный, хмыкнул я, возвращаясь к прежней теме. Разговор помогал не думать о боли. Вам нужна нормальная маскировка. Невидимость не подойдет. Немного позже введем в легион вашей расы и добавим сюжетки, чтобы постепенно приучать людей к мысли, что мы не одни во Вселенной. А вы станете нашими маскотами-косплеерами. Эх, свалились же новые проблемы. Уверена, ты сразу забудешь о них, когда увидишь наш подарок. Эльсийка подмигнула мне и схватила за руку, попытавшись стянуть с кровати. Болезненный вздох напомнил ей о моем состоянии, на мгновение на красивом лице появился испуг. — Ой, я забыла. Тогда мы про него расскажем. — Помнишь, ты говорил, что на твоей планете давно закрыли космическую программу, ограничиваясь спутниками? Фокси крепко сжала другую мою руку. — Поздравляю! Прошлое остается в прошлом. Теперь у Земли официально появился первый космический корабль. — Мы дарим тебе судно, на котором прилетели. Валькирия снова улыбалась. Яхта, способная выдержать очень долгий перелет. Она ждет на орбите. — Вот почему вы говорили повременить с покупкой корабля, — наконец догадался я. — Точно. Я же спрашивал у них, чем заполнить причал на обновленной станции Нирлян. Потом оно забылось за другими делами и миссиями. — Отличные новости. Лишним точно не будет. Скиньте характеристики. — Эх, а ведь мы хотели тебе его показать. «Прокатить до звезды и обратно!» Фокси опустила заостренные ушки, пока Валькирия пересылала мне данные. «Не создавайте трагедию. Я не навечно прикован к постели». Где-то в далеком будущем корабль девчонок не вызывал особых эмоций. «Подумаешь, восьмиместная яхта с крохотным грузовым отсеком. Один танк, может, влезет, второй точно нет». Но в условиях технологической отсталости нашей Вселенной в общем, и Земли в частности, это настоящий спорткар. Единственное... Вы серьезно прилетели на этом? Он же не предназначен для дальних переходов. Мы по очереди присматривали за кораблем, исправляли поломки и следили, чтобы ничего не взорвалось. Легкий косметический ремонт и будет как новенький. А, так вот куда вы пропадали... Точнее, сначала только Валькирия, а потом и Фокси. «Погодите!» — в глаза сразу бросилась нестыковка. «Мы же вместе сражались в долгих миссиях. Неужели полагались на автопилот?» Немного поднатаскали Алистру. Она, конечно, сильно ворчала, что это не ее специальность, но когда ты заперта в консервной банке посреди гребаного ничего, не остается большого выбора. Или гаечный ключ в зубы, или взрываешься. Под моим помрачневшим взглядом обе девушки смущенно заулыбались, чуть отодвинувшись назад. «Что? Я пошутила! Мы ее не заставляли! Она сама вызвалась!» «Кто такая Алистра? Они, блин, не только прилетели сами, но и притащили кого-то еще!» «А, это моя сестра! Не бери в голову!» — легкомысленно отмахнулась Фурсианка. «В смысле не бери в голову?» — прикрыв глаза, медленно досчитал до десяти. «Надеюсь, это последний сюрприз на сегодня». «Зачем вы взяли ее с собой? Есть ли кто-то еще?» «Нет, мы втроем прилетели». «Алистер осталась присматривать за кораблем, но она очень хотела с тобой познакомиться и взять интервью». Теперь улыбка Фокси выглядела виноватой. «Понимаешь, она не могла оставаться на фурсе. Ее бы посадили в тюрьму. Или того хуже». Да и угадаю. Она молодая журналистка, которая написала неправильную статью». Получив утвердительный ответ, тяжело вздохнул. — Понятно. В который раз убеждаюсь, что ни хрена мы не разные. Везде одно и то же. — И это очень здорово. Сможем легко адаптироваться к новой жизни. Заостренные ушки фурсианки вдруг встали торчком, колбу прижалась прохладная ладонь. — Хм, обычно она теплее меня. — У тебя сердце забилось чаще, и выросла температура тела. — Плохо себя чувствуешь? Нормально. Медленно сполз с подушки, отважно сражаясь с приступом слабости. Просто нужно полежать с закрытыми глазами. Незаметно провалился в сон. Андрей потом рассказывал, что в с Фокси долго пытали его на предмет моего состояния. Они же запретили будить других девушек, присматривая за мной до самого рассвета. «Мило, конечно, но...» Я проснулся от громкого визга. Мэй выронила поднос с утренней кашей, ошарашенно уставившись на задремавшую Фокси. Пока фурсианка пыталась продрать глаза, китаянка закричала. «Сянь-ху! Пожалуйста, не забирай моего мужа!» «Чего? Меня зовут Фокси. Мы познакомились с Игорем задолго до вас!» Она раздраженно махнула хвостом, чем ввела Мэй в ступор. «Он что, не рассказывал про меня?» «Шикарно! Мне только обиженной лисички не хватало!» «Ну, на самом деле нет. Я ей только сражение с Роем показывал. Мэй новенькая, не успела вникнуть во все детали. Ночной сон пошел организму на пользу. Раздражающая слабость отступила, позволяя сесть в постели. Мэй — это Фокси и Валькирия, мои боевые подруги из космоса. Девчонки — это Мэй, моя вторая жена». «Что за шум, а драки нет?» Даже будучи заспанной, в помятой пижаме Вика выглядела великолепно. В отличие от Мэй, она сразу узнала моих космических девушек. Секундный ступор закончился широкой дружелюбной улыбкой. Распахнув объятия, рыжая девушка шагнула к обомлевшей синей кожей, одновременно подтянув к себе фурсианку. — Привет! Я Вика. Очень давно хотела с вами познакомиться. — Ох! — Эта Эльсийка оправилась от ступора и ответила фирменным сжатием позвоночника. — Ух, ты очень сильная! Спасибо за массаж! — Обращайся, — лучезарно улыбнулась Эльсийка. — Всегда рада помять спинку. Валькирия встала напротив Вики. Девушки обменялись многозначительными взглядами. Каждая из них по характеру являлась лидером, соответственно, они почуяли соперниц за положение в гареме. Надеюсь, их встреча не закончится истеричной дракой с вырыванием волос. Я пока не планировал вмешиваться, лишь в крайнем случае. Не то меня сразу сделают виноватым. — Вы же, наверное, голодные. Хотите позавтракать? Давайте я покажу вам столовую. Вам подойдет наша еда? — Ух, у меня столько вопросов! Вика то ли идеально вжилась в роль, то ли действительно была рада видеть инопланетянок и фонтанировала энтузиазмом. — Конечно! — — На самом деле мы ее часто едим. Игорь постепенно приучил к земной кухне всю команду. Эльсейка оглянулась на меня. — Мне не хотелось бы оставлять его одного. — Думаю, я достаточно окреп, чтобы, наконец, встать. Ноги сильно задрожали, отдаваясь ноющей болью в мышцах. Валькирия с Викой одновременно поддержали меня с разных сторон, излучая одинаковую заботу. Постояв так пару мгновений, сделал первый шаг. — Терпимо. «Не мучай себя ради нас», — нахмурилась Рыжая. «Я принесу тебе новый завтрак». «При чем здесь вы? Я не хочу вечно лежать прикованным к постели. Нужно двигаться, преодолевать себя». Постарался выдать дружелюбную улыбку, но почему-то получился оскал. «Я привык к боли». Больше девушки не спорили. Когда я добрался до ванной, произошла заминка. Все, блин, хотели пойти дальше, чтобы помочь мне помыться. Еле отбился от озабоченных, ступив на теплый пол в гордом одиночестве. Как же хорошо постоять под горячими струями, смывающими пот, грязь и кровь. Я прям взбодрился и захотел есть. У выхода меня встретила молчаливая Мэй, протянувшая нагретые ее же магией полотенце. Остальные девушки ушли накрывать на стол. «Я хотела попросить прощения за свою реакцию», не сразу понял, что речь об опрокинутом подносе. «Непростительно принять инопланетянку за древнего духа». «Все в порядке. Ты растерялась и выпалила первое, что пришло в голову. Я благодарен за попытку спасти меня». Машинально погладив принцессу по шелковистым волосам, отправился в столовую, так и оставшись в незавязанном халате. «Все свои. Чего стесняться? Они все видели». Живот требовательно заурчал, почувствовав соблазнительные ароматы. Андрей одобрил окончательный уход с диеты, назвав несварение проблемами завтрашнего меня. Тем более всегда имелся вариант переждать кишечную бурю в другой вселенной, выполняя очередную прибыльную миссию. «Вот специальное блюдо для временно ослабленного мужчины». Вика пододвинула мне глубокую миску с непонятной кашей. «Киноа?» Карамелизированный лук, грибы и много бекона. Все с грибным соусом. Несмотря на странный подбор ингредиентов, каша получилась очень вкусной. Я мгновенно смел всю тарелку под умиленными взглядами сразу четырех пар глаз. Минуточку. Кого-то не хватает. «Опять меня не разбудили!» — послышалось из-за спины недовольное ворчание Лольки, сменившееся внезапным кашлем. Раздери меня, шестеренки! Я что, до сих пор сплю? Иди сюда!» Фокси присела на корточке, вытянув руки к Рокси. не раздумывая, запрыгнула в объятия лисички, которая немного покружила подругу. «Это действительно ты! Запах один в один!» «А кто, блин, еще?» Сразу надулась мелкая. «Космический слизень?» «Мало ли! Я раньше не слышала, чтобы кого-то переносили из той вселенной в нашу!» Фурсианка отпустила гномку, Однако та не успела вздохнуть с облегчением, сразу угодив в фирменные объятия Валькирии. «Смотри, не придуши ее! Мы же не в Легионе!» «Точно! Вечно об этом забываю!» — умиляющаяся Эльсейка склонила голову на бок, рассматривая нас обоих. «Мы будто снова на борту Сагитарии, летим на очередную невозможную миссию!» «Сейчас все гораздо лучше! На земле нас ждут великие дела!» поддавшись моменту, отошел от стола, вытянув раскрытую ладонь. «Теперь мы вместе! Нас ничто не остановит!» Девушки с удовольствием положили свои руки на мою, и под общий смех мы изобразили популярный корпоративный жест с подбрасыванием кулаков в воздух. Под свежезаваренный чай с печеньками и медом потекла непринужденная беседа. Вика и Валькирия активно знакомились друг с другом. Мы и Рокси больше помалкивали, а Фокси все утро льнула ко мне, пока я гладил ее хвост или чесал за ушком. Ей-богу, у меня иногда возникало ощущение, будто я завел гигантскую кошку. Примерно через час раны дали о себе знать. Вновь накатила противная слабость. Попросив Вику помочь новеньким устроиться, побрел обратно в палату. «Нужно дать организму нормально восстановиться». Андрей с воодушевлением безумного ученого собрался поработать с нанороботами и настоятельно попросил не мешать присутствием в бренной тушке. Не вопрос. Недавно от «Медведя» пришло сообщение. На «Тартус» прибыл корабль «Синдиката», выгрузив оставшихся «Ламири» и «Кайру». Проверю их и заодно посмотрю на состояние планеты. Пришло время внезапной инспекции.